Глава шестнадцатая Московская квартира не столько радовала Павла Ворончихе, насколько угнетала своими размерами. Это были хоромы с огромной гостиной и спальней, с просторным кабинетом, в котором даже большой письменный стол казался одиноко мал. По генеральскому статусу, по занимаемой должности, Павел законно получил еще государственную дачу в подмосковных горках. Но по жизни, без должностей и погон, пустые квадратные метры казались ему присыщением, пиром во время чумы, немым издевательством над бесквартирными русскими офицерами по всей России. Генерал-полковник Павел Ворончихин входил в группу специалистов, которые разрабатывали военную стратегию России на длительный срок. Потоки информации из разных ведомств и контрразведок текли в центр разработки этой стратегии. Павел был посвящен в закулисной интриги политиков, в зловредные планы тамошних идеологов, которые ненавидели СССР, теперь столь же люто ненавидели Россию, мечтали ее разоружить и задвинуть в стран-красортных, безголосых государств. Во многом они преуспели, даже ядерный щит России уже представлялся дырявым. Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку пятьсот миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь, это ваша элита или уже наша? Слова Збигнева-Бжезинского звучали как приговор российской стратегии. Павел верил цифрам старого клеветника бжизинского но не верил тому, что все покупается за доллары. 11 сентября 2001 года американцам утерли нос. Никто сфантазировать не мог, что стайка исламистов задаст урок манхэттенскому капиталу и даст пощечину американской махине. Бледно-зеленые бумажки с щекастым Вашингтоном в не всесильны. Случись военный конфликт, капиталы и стэ обратятся в ничто. Зачем они, если владелец мертв? свинец тяжелее золота. не был туны по прежнему считались с россией обладающей колоссальным ядерным мечом в середине прошлого века русские победили лучшую за всю историю человечества немецкую армию. только подлецы могли опошлить и умолить эту победу жаль русские мало задли врага в жару надо было проучить покрепче ни жалости ни пощады павел вспомнил слова федорович Справедливости нету на земле, есть сила сильного бояться, сильного не сойдет. Если можно историю было открутить обратно. В минуту таких раздумий Павлу Ворончихину хотелось в прошлое, в великую отечественную, дали бы ему армию или фронт. теперь он знал толк в прошлых войнах. Он испытывал такую же досаду, что и Федор Федорович, когда-то оставшись неудел. Главное дело мужчины — служба, война и победа. Павел усмехнулся. Вот и он стал ястребом и милитаристом. Но кто посмеет судить его? Он служил и служит Родине, он не истаблишмент со счетами в нью-йоркских банках. По Павел не включал в квартире яркий свет люстр. Горел ночник, торшер, настенная или настальная лампа. Сумрак в доме таил не только дом, его просторные комнаты он таил самого хозяина. Павел превращался в свою собственную тень, которая наблюдала за всем отрешенно. Павел ходил по кабинету, по гостиной, сходил в спальню, снова плутал по гостиной и чаще всего вглядывался в углы. Там будто что-то таилось, и он это хотел разглядеть» но в углах ничего не давилось материального, кроме теней прошлого, в который и вглядывался Павел. Иногда он садился на огромный диван в гостиной включал огромный телевизор, и даже кроме новостей смотрел кусочек какого-нибудь фильма, который обескураживал его либо пошлостью, либо дуростью, либо чем-то еще таким неприятным и холодным, даже мерзким и стыдным, что он поскорее выключал телевизор. Ему становилось... Неловко за актеров. Однажды он стал смотреть разрекламированный фильм о войне в Афганистане и внутренне содрогнулся от чепухи, которую показывали. Сейчас он наткнулся на передачу, в которой два публици что доказывали с пеной у рта, кричали до хрипоты и красноты краснотыщек, религии о смене власти. Чего кричат? Эти, было бы он и не допущены к принятию решений, не представляют механизмов. Павел знал, что важнейшие политические резолюции проходят особые процедуры принятия. Порой даже глава государства не в силах повлиять на этот механизм, оказываясь лишь стерней. К счастью, долгосрочной военной стратегии было именно так. «Нельзя иначе», — настаивал Павел. Вен секретарь президента приходит и уходит дела военных выше и дольше жизни правителей государству и народу идёт политик, конечно, может нагадить, но перегнуть хрустлой истории не перегнёт, даже гигант Ленин не смог. Он выключил телевизор. В квартире становилось темнее, свет от ночников ярче. тени в углах обретали особенный густеющий окрас. Павел опять бродил по гостиной кабинету, задерживаясь ненацеленным взглядом на углах затененных тайной прошлого. Он не формулировал свои мысли, вернее, он не хотел их формулировать. Они не имели определенного азимута, не имели основного направления стрельбы, как в артиллерии. Они эти почти бессловесные мысли... Текли тихо, как в лесной глуши течет тихий ручеек. Они, эти мысли, бестелесно притрагивались к судьбам и биографиям разных людей, живущих служивших рядом с Павлом. Что же теперь? Карьера офицера сложилась. Семейная жизнь горько-сладкая прошла, дети выросли. Он им теперь не нужен. Да и прежде не росли почти без него. Неужели исчерпана жизнь? Павел шел на кухню, доставал из зеркального бара бутылку коньяку, наливал широкий бокал, садился к столу, упил. Тени в углах слегка таяли, светлели, на душе делалось веселей. В нынешней почте оказалось два письма, одно от сына, Сергей писал из Америки. Русский ученый в США никогда не будет признан. Он может стать богатым, но не великим. Моя обслуга для местных научных светил, но возвращаться в Россию я не хочу. Здесь великолепные лаборатории, даже не веришь, что такое возможно. Другое письмо из Вятска от Серафимы Ивановны Роговой, нежданное. «Пишу тебе, Павел Васильевич, по поручению Николая твоего дяди. Он сам пишет плохо, да и материться чище сапожник. Собираются сносить в мопра Уж все дома описали. Найди, Павел Алексей, и приезжайте вдвоем. Надо вещи разобрать. без Алексея я не нашла, вот буду писать Константиново монастырь. Мопру нашу всю от бараков и домушек расчистит и построят тут дома. Коттедж теперь называют для богачей. До конца лет, чтобы обязательно приезжайте. На лице Павла блеснула улыбка. Он вспомнил Таньку Вострикову. Павль даже что тяжело и сладко шевельнулось, что-то сильное, глыбистое, плотское, словно обнял женщину, жарко, властно, даже насильнически. Он положил руку на грудь, нащупал на тельный оберег, даренный Константином, сжал его. Павел лег спать, ночью он скрежетал во сне зубами и смеялся. В тени в углах чутко слушали цубовный тяжкий скрежет и сонный смех. Дрожали.